279. Ничто не может полагать преграды между учителем и учеником. И все же преграда полагается. В чем дело? Иногда это нечто силу свою являет, занимая поле сознания, затемняя его, но главное все-таки не в этом, а в том, что организм человеческий, чтобы быть в порядке, в состоянии известной готовности, должен содержаться в порядке. В определённых условиях отягощённый желудок, вино, табак, нечистая пища, отравленная атмосфера всё это влияет на чистоту инструмента. И самая звонкая труба может охрипнуть, если в неё попадает сор. Так минимум необходимых условий должен быть соблюдён. И хорошо, когда он переходит в максимизм, и степень готовности повышается. Держать микрокосм свой в должном порядке задача нелёгкая, и снова встаёт вопрос: решён ли путь, чтобы ничто не мешало хотя бы внутри самого человека? Угол отношения к внешним препятствиям всегда можно изменить так, чтобы силу противодействия направить в полезную и рабочую волну, увеличивая равнодействующую. Но когда неблагополучие внутри то даже учитель не в состоянии внешне обратить на пользу, потому и уделяется такое внимание состоянию сознания. Забота о сознании забота наинужнейшая. Даже владыка не приемлем, если сознание не вмещает. Даже свет несказуемый может показаться тьмою, если в глазах тьма. Зримость и понимание по сознанию яввим заботу о том, чтобы сознание было в порядке. Это и есть состояние бодрствования постоянного. Быть всегда на страже в должной готовности надо. Стражу, проспавшей, немногого стоит.